«Любопытно бы знать, — сказал философ, — если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром, положим, солью или железными шинами, сколько потребовалось бы тогда коней?» «Да, — сказал, помолчав, сидевший на облучке казак, — достаточное бы число потребовалось коней». После такого удовлетворительного ответа казак почитал себя в праве молчать во всю дорогу. Философу чрезвычайно хотелось узнать обстоятельнее, кто таков был этот сотник, —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 «Смотри, о, Верка, ты, старая разиня, как будешь подъезжать к Шинку, что на Чухрайловской дороге, то не позабудь остановиться и разбудить меня и других молодцов, если кому случится заснуть». После этого он заснул довольно громко. Впрочем, эти наставления были совершенно напрасны, потому что едва только приближалась исполинская брика к Шинку на Чухрайловской дороге, как все в один голос закричали «Стой!».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 Все уселись вокруг стола. Глиняные кружки оказались перед каждым из гостей. Философ Хама должен был участвовать в общей пирушке. И так как мало россияне, когда подгуляют, непременно начнут солаваться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лабызаниями. Ану спирит, почеломкаемся. Иди сюда, дорож, я обниму тебя. Один казак, бывший постарее всех других, с седыми усами, подставив руку под щёку, начал рыдать о душе, о том, что у него нет ни отца, ни матери, и что он остался один один на свете. Другой был большой резонёр и беспрестанно утешал, говоря: "Не плачь, ей-богу, не плачь. Что ж тут? Уж Бог знает, как и что такое". Один по имени Дорож, сделался чрезвычайно любопытин и обратившись к философу Хаме, беспрестанно спрашивал его: "Я хотел бы знать, чему у вас в бурсе учат? Тому ли самому, что и диак читает в церкви, или чему другому?" "Не спрашивай", говорил протяжно резониор. "Поси его там будет как было. Бог уж знает, как нужно. Бог всё знает". "Не, я хочу знать", говорил Дорож. "Что там написано в тех книжках?"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 Потому что совершенно был не в силах держать её доли на плечах. Прочие казаки толковали о панах и о том, от чего на небе светит месяц. Философ Хама, увидев такое расположение голов, решился воспользоваться и улезнуть. Он сначала обратился к Седовласуму, казаку, грустившему об отце и матери. "Что ж ты, дядька, распакался", сказал он. "Я сам сирота. Отпустите меня, ребят, на волю. На что я вам?" Пустим его на волю, отозвались некоторые. Ведь он сирота, пусть себе идёт, куда хочет. О, Боже ж мой, Боже ж мой, произнёс утешитель, подняв свою голову. Отпустите его, пусть идёт себе. И казаки уже хотели сами вывести его в чистое поле, но тот, который показал своё любопытство, остановил их, сказавши: Не трогайте, я хочу с ним поговорить о Бурсии. Я сам пойду в Бурсу. Впрочем, вряд ли бы этот побег мог свершиться, потому что когда философ задумал подняться из-за стола, то ноги его сделались как будто деревянными, и двери в комнате начало представляться ему такое множество, что вряд ли бы он отыскал настоящую. Только к вечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далее в дорогу. Взмастившись в брику, они потянулись, погоняя лоша идеи и напевая песню, которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал. Проколесившей большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученные наизусть, они наконец опустились с крутой горы в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся чистокол или плетень с низенькими деревьями и выказывавшимся из-за них крышами. Это было большое селение, принадлежащее сотнику. Уже было далеко за полночь, небеса были тёмны, и маленькие звёздочки мелькали кое-где. Ни в одной хате не видно было огня. Они въехали в сопровождении собачьего лая на двор. С обеих сторон были заметны крытые соломой сараи и домики. Один из них, находившийся как раз посредине против ворот, был более других и служил, как казалось, пребыванием сотника. Брик остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправились спать. Философ хотел однако же несколько осмотреть снаружи панские хоромы, Но как он не пялил свои глаза, ни что не могло означиться в ясном виде. Вместо дома представлял своему медведь, из трубы девался ректор, философ махнул рукой и пошёл спать. Когда проснулся философ, то весь дом был в движении. В ночь умерла паночка. Слуги бегали в попхах взад и вперёд. Старухи некоторые плакали. Толпа любопытных глядела сквозь забор на панский двор, как будто бы могла что-нибудь увидеть.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 Он был утверждён на дубовых столбиках, до половины круглых и снизу шестигранных, с вычерную обточкой вверху. Под этим фронтоном находилось небольшое крылечко со скамейками по обеим сторонам. С боков дома были навесы на таких же столбиках, индивит их. Высокая груша с пирамидальной верхушкой и трепещущими листьями зеленела перед домом. Несколько амбаров, два ряда стояли среди двора, образуя рот широкой улицы, ведшей к дому. За амбарами, к самым воротам, стояло треугольниками два погреба, один напротив другого, крытый также соломою. Треугольная стена каждого из них была снабжена низенькую дверью и размалевана разными изображениями. На одной из них нарисован был сидящий на бочке казак, державший над головой кружку с надписью.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 За воротом находились две ветряные мельницы. Позади дома шли сады, из-под верхушки дерев видно были одни только тёмные шляпки труб, скрывавшихся в зелёной гуще хат. Всё селение помещалось на широком и ровном уступе горы. С северной стороны всё заслоняла крутая гора и подошвой своей оканчивалась у самого двора. При взгляде на неё снизу она казалась ещё круче, и на высокой верхушке её торчали кое-где неправильные стебли тощего бурьяна и чернели на светлом небе. Обнажённый глинистый вид её навевал какое-то уныние. Она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточенными. На крутом косагоре её в двух местах торчали две хаты. Над одной из них раскидывала ветви широкое яблоня. подпертая у корня небольшими кольями с насыпною землей. Яблоки, сбиваемые ветром, скатывались в самый панский двор. С вершины велась по всей горе дорога, и, опустившись, шла мимо двора вселения. Когда философ измерил страшную круть ее и вспомнил вчерашнее путешествие, то решил, что или у пана были слишком умные лошади, или у казаков слишком крепкие головы, когда и в хмельном чаду умели не полететь вверх ногами вместе с неизмеримой брикой и багажом. Философ стоял на высшем в дворе месте, и когда обратился и глянул в противоположную сторону, ему представился совершенно другой вид. Селение вместе с отлогостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое пространство, яркая зелень их темнела по мере отдаления, и целые ряды селений синели вдали, хотя расстояние их было более, нежели на двадцать верст. С правой стороны этих лугов тянулись горы, и чуть заметною вдали полосою горел и темнел Днепр. "Эх, славное место", сказал философ. "Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и в прудах, а хочется с тенитами или с ружьём застрепитами и корольшнепами. Впрочем, я думаю, и дров немало в этих лугах. Фруктов же можно насушить и продать в город множество, или что лучше, выкурить из них водку".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 который вчера так горько соболезновал о смерти отца и матери и о своём одиночестве. Напрасно ты думаешь, пан философ, улепитьнуть из хутора, говорил он. Тут не такое заведение, чтоб можно было убежать. Да и дороги для пешехода плохие, а ступай лучше к пану. Он ожидает тебя давно в светлице. Пойдём, что ж, я с удовольствием, сказал философ и отправился вслед за казаком. Сотник, уже престарелый,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 и слегка кивнул головою на низкий их поклон. Хама и казак почтительно остановились у дверей. — Кто ты и откуда, и какого звания, добрый человек? — сказал сотник, ни ласково, ни сурово. — Из бурсаков, философ, хамабрут. — А кто был твой отец? — Не знаю, вельможный пан, а мать твоя? — И матери не знаю. По здравому рассуждению, конечно, была мать. Но кто она и откуда и когда жила, ей богу, та да вроде не знаю. Сотник помолчал и, казалось, минуту остался в задумчивости. Как же ты познакомился с моей дочкой? Не знакомился ведь, мой знатный пан, ей богу не знакомился. Ещё никакого дела с паночками не имел, сколько ни живу на свете. Цурим, чтоб не сказать непристойно. А что же она не другому кому, а тебе именно назначила читать? Философ пожал плечами.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 отступивши от изумления, я святой жизни, произнёс он, посмотрев прямо в глаза сотнику. Бог с вами, пан. Что вы говорите? Да я хотя, но не пристойно сказать, ходил к булочнице против самого страстного четверга. Ну, верно уже недаром так назначено. Ты должен с сего же дня начать своё дело. Я бы сказал на этой вашей милости, а ну, конечно, всякий человек, разумлённый святым писанием, может по соразмерности Только сюда приличный бы требовал с диаконом или по крайней мере диака. Они народ толковый знают, как всё это уж делается. А я да у меня и голос не такой, и сам я чёрт знает что. Никакого видус меня нет. Уж как ты себе хочешь, только я всё, что завещала мне моя голубка, исполню, ничего не пожалея. И когда ты сегодня в 3:00 ночи совершишь, как следует над днейу молитвы, то я награжу тебя. А не то и самому черту не советую рассердить меня. Последние слова произнесены были сотникам так крепко, что философ понял вполне их значение. «Ступай за мною», — сказал он. Они вышли в сене, сотник оттворил дверь в другую светлицу, бывшую на супротив первой. Философ остановился на минуту в сенях высморкаться и с каким-то безотчетным страхом переступил через порог. Весь пол был услан красную китайкой.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 Философа поразили слова, которые он услышал. Я не о том жалею, моя наиимелейшая мне дочь, что ты в цвете лет своих, не дожив положенного века, на печали горис меня оставила землю. Я о том жалею, моя голубонька, что не знаю я того, кто был лютый враг мой, причину твоей смерти.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 что проживу я остальной век свой без потехи, утирая полые дробные слёзы, текущие из стар хачей моих, тогда как враг мой будет веселиться и втайне посмеиваться над хилым старцем. Он остановился, и причиной этого была разрывающая горесть, разрешившаяся целым потоком слёз. Философ был тронут такой безутешной печалью, Он закашлял и издал глухое кряканье, желая очистить им немного свой голос. Сотник обратился и указал ему место в головах умершей перед небольшим налоем, на котором лежали книги. "Три ночь как-нибудь отработаю", подумал философ. "Зато пан набьёт мне оба кармана чистыми червонцами". Он приблизился ещё раз, откашлевшись, принёсся читать, не обращая никакого внимания на сторону и не решаясь взглянуть в лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Он заметил, что сотник вышел, медленно поворачил он голову, чтобы взглянуть на умершую, и трепет побежал по его жилам. Пред ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда ещё черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала как живая Лицо прекрасное, нежное, как снег, как серебро, казалось, мыслило. Брови ночь среди солнечного дня, тонкие и ровные, горделиво приподнимались над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щёки, пылавшей жаром тайных желаний, уста рубины, готовые усмехнуться. Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть. Как будто бы вдруг среди вихре веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетённом народе. Рубины уст её, казалось, прикипали кровью к самому сердцу. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице её. Ведьма, скрикнул он не своим голосом, отвёл глаза в сторону, побледнел весь и стал читать свои молитвы. Это была та самая ведьма, которую убил он. Когда солнце стало садиться, мёртвого понесли в церковь. Философ одним причём своим поддерживал чёрный траурный гроб и чувствовал на плече своём что-то холодное, как лёд. Сотник сам шёл впереди, неся рукой в правую в сторону тесного дома умершей. Церковь деревянная, почерневшая, убранная зелёным мхом, с тремя конусообразными банями, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения. Свечи были зажжены почти перед каждым образом, гроб поставили посредине против самого алтаря. Старый сотник поцеловал ещё раз умершую, подвернулся ниц и вышел вместе с носильщиками вон, дав повеление хорошенько накормить философа и после ужина проводить его в церковь. Пришедшие в кухню все нежцы гроб начали прикладывать руки к печке, что обыкновенно делают мало россияне, увидевшие мертвеца. Голод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 Тут было множество бомматистов, в которых между малорясианами нет недостатка. Философ усел вместе с другими в обширный кружок на вольном воздухе перед порогом кухни. Скоро баба в красном оцибке высунувшись из дверей, держала в обеих руках горячий горшок с галушками и поставил его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынула из кармана свою деревянную ложку и ныне занемением деревянную спичку.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 Кто? Паночка сказал дорож, уже знакомый прежде нашему философу. Да она была целая ведьма. Я присягну, что ведьма. А полна, полна, дорож, сказал другой, который во время дороги изъявлял большую готовность утешать. Это не наше дело, бог с ним. Ничего об этом толковать. Но дорож вовсе не был расположен молчать. Он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу. И наклонившись раз за два к двум-трём бочкам,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 Уже Бог не даром дал всякому особый обычай. Люди, знающие науку, говорят, что у ведьмы есть маленький хвостик. Когда старая баба, той ведьма, сказал холоднокровный седой казак: "О, уж хорошие вы", подхватила баба, которая подливала в это время в свежих галушек в очистившийся горшок настоящей толстой кабаны. Старый казак, которого имя было Евтух,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 Я расскажу про Микиту, отвечал Табунчик, потому что он был мой кум. Я расскажу про Микиту, сказал Спирит. Пускай, пускай Спирит расскажет, закричала толпа. Спирит начал. Ты, пан философ Хама, не знал Микиты. Эй, какой редкий был человек! Собаку каждую он бывал так знает, как родного отца. Теперешний писарь Никола, что сидит третьим за мною, и в подмётке ему не годится. Хотя он тоже разумеет своё дело, но он против него дрянь, по-моему. — Ты хорошо рассказываешь, хорошо, — сказал Дорож, одобрительно кивнув головою. Спирит продолжал. — Зайца увидит скорее, чем табаку трешь из носу. — Бывало свистнет. — А ну, разбой, а ну, быстро я! А сам на коня вовсю прыть, и уже ей рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит, он ли собаку или собака его. Сивухи, квар, то свистнет вдруг, как бы ни бывало. Славный был псарь. Только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на паночку. Вкляпался ли он точно в нее, или уже она его так околдовала, только пропал человек. Обабился совсем. Сделался черт знает что. Пху! Непристойный сказать. — Хорошо, — сказал Дарош. Как только паночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает. Разбоя зовет бровком, спотыкается и не весь что делает. Один раз паночка пришла на конюшню, где он чистил коня. Да и говорит: "Микитка, я положу на тебя свою ножку". А он дурень не рад тому. Говорит, что не только ножку, но и сама садится на меня. Паночка подняла свою ножку, и как увидел он её нагою, полную белую ножку, то говорит: "Чара так и ошеломила его". Он дурень нагнул спину и схвативши обеими руками за ноги её ножки, пошёл скакать как конь по всему полю. И куда ни ездил он, ничего не мог сказать, только воротился едва живой. И с той поры иссохнул весь как щепка. И когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы, да пустое ведро. Сгорел совсем. Сгорел сам собою. А такой был псарь, какого на всём свете не можно найти. Когда Спирид закончил рассказ свой, со всех сторон пошли толпы о достоинствах бывшего псаря.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 Это предостережение имело своё действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебивала речи. Дорож продолжал. А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовалое дитя, не знаю мужского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребётся собака и воет: "Так хоть из хаты беги". Она испугалась, ибо баба бы такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за двери язык, то и душа войдёт в пятки.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 Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Шепчиха только закричала: "Ох, лишечка, да и схаты". Только видит, что в сенях двери заперты, она на чердак. Сидит и дрожит глупая баба, а потом видит, что паночка к ней идёт. И на чердак. Кинулась на неё и начала глупую бабу кусать. Уже шептун поутру вытащила туда свою женку всю искосанную и посиневшую. а на другой день и умерла глупая баба. Так вот, какие устройства и обольщения бывают. Оно хоть и панского по мёту, да всё, когда ведьма, то ведьма. После такого рассказа Дорош самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготовляя её к набивке табаком.